Глава тринадцатая. Тугие массирующие струи били из стен тесной кабинки, то обжигая дряблую кожу, то вмиг заставляя ее покрываться мурашками. Душ Шарко сам по себе великая вещь, а если он еще и контрастный, то любую человеческую развалину поставит на ноги, выдержал бы только сердце. о о о, -о, -о мучение и наслаждение одновременно. Рай и ад, лед и пламень. Вот так, еще и еще. Пять минут под душем, сутки бодрости. Увядшее тело в сущности старушечье и ссыхающее. Теперь твоя функция только в том, чтобы поддерживать работоспособность головы. А обо всем прочем забудь. И о том, как в молодости купалась в водопаде в канадских скалистых горах, забудь обязательно. Вода там была куда холоднее. Она текла с ледников и била с такой силой, что ты едва удерживалась на ногах. Сорок лет прошло, а будто вчера все было. Сейчас бы ни нипочем не удержалась. Камни там были скользкие, будто намыленные. А тогда ты даже приплясывала и хохотала так, что едва не заглушала грохот воды. И подруга была рядом. Тогда казалось, любимая, единственная. А на широком скальном карнизе, вдали от водяной пыли, пылал костер из пахучих сосновых веток, и стояла оранжевая палатка спасительница от холода и комарья. Храм чистой любви, радостный, как лучи, скрящащиеся в капельке росы, как сверкающие на рассвете пики гор и как радуга над водопадом. Забудь, что было, то прошло. Тогда твои мозги обслуживали прихоти твоего тела, но теперь уже окончательно произошла перемена ролей. Жаль только, что уму не до прихоти, ему дело делать надо. Сегодня надо иметь особенно ясную голову, холодную и ничем не затуманенную. Сегодня день особенный. Можно было еще минуту-другую сверх лимита постоять под хлещущими струями. Главнокомандующий никто слова бы не сказал. Но при Пресцилла О'Нил решительно перекрыла воду. «Ни на земле, как-никак, ни в скалистых горах, где купайся, не хочу. Луна. Мертвая серая пустыня с несколькими рукотворными оазисами. В сравнении с ней Сахара просто морской курорт. дефицит воды да но не жесткий при должной дисциплине он может стать невыносимым когда нибудь потом если потом наступит и на земле будет принято решение расширять лунные базы а не сворачивать их что вряд ли пока что дефицит воды был более чем терпимым безвозвратные потери в замкнутой системе водоснабжения удалось свести к 3%. остальные девяносто семь до пятиьеввых стандартов возвращались в оборот. Трёхпроцентная недостача наполовину покрывалась за счёт переработки реголита, наполовину компенсировалась поставками с Земли. Раз в месяц Земля отправляла на главную базу космофлота беспилотную и безвозвратную ракету-танкер. Вместо воды Пресцилла предпочла бы ежемесячно получать лишний танкер с топливом, или транспорт с боеприпасами, или ещё одну боевую капсулу, даже такую дрянь несусветную, как Жанна Дарк. Встретив полное понимание коменданта, главнокомандующая жестоко наказывала персонал за малейшее нарушение технологии и лично вникала в проблемы очистки канализационных стоков. Злобное прозвище «говнокомандующая» было произнесено, но не прилипло. То ли вследствие уважения, то ли от того, что кличка получилась Обоюдоострая, то ли по обеим причинам сразу. Но чрезмерно распущенные на язык подчиненной коллеги устроили темную. В конце концов, присыла командовала не только фекалиями и эксменами. Надо же понимать. Кому охота ощущать себя этим самым? Но никто не мог отрицать, что драконовские меры по водосбережению приносили результаты. Пить сколько угодно. Умыться дважды в сутки. Душ каждые пять дней. Водяной рай. Те, кто служил на Церере, не верили своим глазам. А вот ванны на лунной базе не было. Совсем. Ни одной. Даже у главнокомандующей. Злопыхательницы могли болтать что угодно, но ни у одной из них еще не повернулся язык обвинить несгибаемую пресциллу в сиборитстве. А если язык и повернется, то клеветница никто не поверит. Всему флоту известно, что Пресцилла — не какая-нибудь там Марджери Венцель, погоревшая на моральном разложении. Пресцилла — ванну? Гомерический хохот. Надо же выдумать такое. Чтобы Пресцилла, всегда бдительно следившая за потоками грузов, идущих с земли, не вычеркнула из списка ванну, заменив ее на что-нибудь позарез необходимое. Ой, держите меня, сейчас упаду. Впрочем, все это мелочи. Растираясь жестким полотенцем до красноты, Пресцилла вдруг поняла, что нарочно думает о воде, чтобы не думать о визите на базу высокой гости. Или, что то же самое, важной шишке специальной уполномоченной Верховной Ассамблеи. Заместительница премьера, курирующая мероприятия по плану гражданской обороны. карман Оливейра, новое имя в правительстве информации о ней мало трудно предогадать на благо ее визит или во вред зато очень хорошо известно чего она будет добиваться от главнокомандующей окончательного ответа да или нет как будто кто нибудь может знать это точно ответ нужен по зарез осталось всего шесть суток меньше недели да или нет Из неожиданно вернувшегося фигуранта Эгиды, то ли героя, то ли преступника, вытрясли все, что можно было вытрясти за несколько дней. Похоже, он ничего не скрывал, так что дело сводилось к тому, чтобы расшевелить его память. «Вспоминай, подробнее вспоминай, желательно по минутам. Что говорил чужак, попытайся припомнить дословно, а мы тебе поможем. Как ты воспринимал его телепотемы?» «Зрительно или вербально? Не так, не этак? Может, осязательно? Почему он не уничтожил тебя сразу? Как выглядел двускелетный? До какой степени чужак идет навстречу его желаниям? Чем он питается? А чем питался ты? А пил что? Куда девал отходы жизнедеятельности? Почему так мало зарос? Чем брился? Ножом срезал? По какой причине чужак поглощал твои отходы, не поглотив тебя самого?» Медицина. Полное обследование, всевозможные анализы. По словам Гаева, чужак вырастил и оставил при себе, точнее, в себе, его двойника. А если он поступил наоборот? Кто он, вернувшийся Эксмен? Прежний Тимофей Гаев или орудие чужака, предназначенное для дезинформации, для разведки, а то и для взлома обороны Земли? В какой степени можно ему верить? Внутри-то чужака он побывал наверняка. Надо было быть Иолантой Сиваконь, чтобы усомниться в этом. Как бы иначе, он остался жив, проболтавшись в космосе в 10 десятера больше срока автономности боевой капсулы. Впал в спячку, как суслик. Назови ТТХ тактической ракеты «Пилум». Перечисли в алфавитном порядке фамилии пилотов твоей эскадрилье. Какова твоя сопутствующая пороговая масса при телепортации? 12 килограммов? «Вот груз массой в десять с половиной. КГ. Бери и телепортируй». «Не выходит? А слаб, что ли?» На самом деле масса груза превышала 13 килограммов. «Сколько секунд в сутках?» «Отвечай быстро. Национальность единственного бойца в шоу «Смертельная схватка», не имевшего прозвища». «Почему он не имел его? Как его звали?» «Японец по имени Ушибу ногами Твое первое детское воспоминание — внезапный слепящий свет в глаза и крик в ухо. «Твое задание! Быстро! Нам все известно! Говори!» Тысячи вопросов и тысячи ответов. страничный предварительный отчет группы анализа. Трусливо обтекаемые формулировки. Мало информации. Очень мало. Еще и еще допросы. Последний начался нынче утром. Длился более девяти часов и лишь недавно кончился. Опять. Недовольным голосом осведомился Эксмен Гаев. Чуть только переступил порог помещения, известного на лунной базе как лаборатория специальных исследований. Был он одет в грубую серую робу и стрижен под ноль, из-за чего походил на облученного чернорабочего, зато свежевыбрит и не похуч. Последнее время его допрашивали именно здесь. С детектором лжи и Бизонова, под гипнозом и под действием препаратов, вызывающих неудержимую болтливость. Пробовали применить и громоздкую ментоскопирующую технику. Трое суток провозились с калибровкой. Агаев ехидничал, пока не получил по шее. Лепили датчики на обритый череп, сняли кучу кривых. Получили две мутные картинки, после чего ментоскоп задымился. Да так, что сработавшая система аварийного пожаротушения заплевала всех пеной. А из-за копоти пришлось менять фильтры в воздуховодах. Нет, Гаев был тут ни при чем. Просто негодные техники место не на лунной базе, а на земле. Желательно поближе к местам переработки мусора. При обращении следует добавлять госпожа. Сухо напомнила присыла Не забывайся, пилот, не вреди сам себе. «Так вас же двое, госпожа», — немедленно возразил Гаев, покосившись в сторону Иоланта Сиваконь. «Как быть, если я обращаюсь к обеям?» «Нет такого обращения, госпожи». «Обращайся к старшей по чину. А в отсутствии таковой к старшей по должности не ошибешься. А еще лучше читать строевой устав. Четвертая эскадра официально не расформирована, и ты пока еще находишься на службе. есть вопросы «Так точно, госпожа. Разрешите задать?» «Успеешь». присыла прищурилась, разглядывая уникума. «А ты недурно выглядишь. Прическа тебе идет. Как здоровьем В норме?» «В талии пополнел, вижу. Пищей доволен?» «Так точно, госпожа. Еда хорошая. Я бы и от плохой не отказался. Соскучился по ней очень. И за душ большое спасибо». В моей капсуле на третьи сутки полетела система терморегуляции. Чуть не сварился в собственном поту. Пытался наладить — все без толку Я же не инженер-госпожа, только техник узкого профиля. Я этих систем не знаю. И с каждым часом все жарче. Спасибо, что поймали меня вовремя. А то я уже совсем загибался. «Ты еще Луне скажи спасибо за малую тяжесть», — хмыкнула Присцилла. «Так ты утверждаешь, что внутри чужака тяжесть тройная?» «Так точно, госпожа, примерно тройная». «То есть я, конечно, ее не измерял, нечем было, но, по ощущениям, примерно тройной вес. Я там больше лежал, чем двигался». «Отдыхал, значит?» — вмешалась Аланта Сиваконь. «Напомни мне, был у тебя приказ бездельничать». Искру ненависти, мелькнувшую было в глазах, Гаев очень умело погасил, но Пресцилла успела ее заметить. Вероятно, заметила и Иоланта. «Я действовал по обстоятельствам, госпожа. У меня был такой приказ — действовать по обстоятельствам». «Естественно», — подумала Пресцилла, — «иного приказа в то время не могло и быть. Гаев должен был действовать по обстоятельствам. Его, между прочим, на это натаскивали». Первая матерь знает, какие это могли быть обстоятельства. Они не поддавались прогнозу. Но Эксмен Уникум был обязан извлечь максимум возможного из любой ситуации. Он сам рвался на это дело. мать его у него были могучие. Между прочим, стараниями Эоланты. Программа-минимум — разведка. Программа-максимум — уничтожение или пленение экипажа, перехват управления — и привод корабля на ближайшую базу космофлота. Тогда предполагалось, что на Цереру. Вышло ни то, ни сё. Никаких промежуточных вариантов в штабе не просчитывали, прекрасно понимая, насколько маловероятно возвращение Гаева после выполнения хотя бы программы «Минимум». На программу «Максимум» надеялись как на чудо, твёрдо зная, что чудес не бывает. Просто одержали её в уме, как некоторую теоретическую абстракцию. В штабах место прагматикам, а прагматики не верят в волшебные сказки. В самом лучшем случае в штабе Пресциллы ожидали, что Гаев перед гибелью успеет передать талику информации о чужаке, прокричав в эфир несколько фраз. И замолкнет на полуслове, поскольку ни одно облако радиоактивной плазмы еще не научилось внятно разговаривать. «Ты, кажется, хотел спросить о чем-то?» «Да, госпожа, с вашего позволения, госпожа». Эксмен вел себя подчеркнуто корректно. Рыкнуть на него повел бы себя и сыграл бы роль без затруднений. Он кое-чему научился этот Гаев, кое-что осмыслил и понял. Фигура достойная уважения. Еще восемь месяцев назад был молодым глупым петушком, А и тогда сумел повернуть по-своему. И повисшая на волоске эгида все-таки состоялась. Айоланта получила плюху. Кажется, уже не первую оскорбительную плюху от этого Эксмена. Шепчутся, что... Ладно, не будем повторять сплетен, хотя дыма без огня не бывает. Айоланта права. Если с чужаками все обойдется миром, то отпускать Гаева на землю никак нельзя. Чересчур популярен. Восстание не возглавит, но может сыграть роль знамени. Чуть ли не святая фигура, на уровне Сандры Рамирос и Анастасии Шмалько. Для эксменов, конечно. Герой. Не национальный, а, как сказать-то, половой, что ли? В некотором смысле да, если вспомнить о его связи с Марджери Венцель. Эксмен, увлеченный в сексуальном контакте с человеком, Должен уничтожаться без суда. А этот жив-здоров и еще пытается гнуть свою линию. Ну-ну, гни. А шанс у тебя, дружок, маленький. Если поступить с тобой по уму, то следовало бы, конечно, сохранить тебе жизнь. Наградить тебя какой-нибудь специальной побрякушкой, дать денег, назначить командиром особой эксменской эскадры и прокричать о тебе по всем телеканалам планеты. Полагаешь, Ты бы сразу понял, что тебя покупают. Подполье поняло бы это куда раньше тебя. И все, ты попался. Ты отрезанный ломоть. Ты ренегат. Служи за похлебку. И ведь будешь служить, если благополучие твоей матери, допустим, в лапах Минбеза Конфедерации, действительно твоя мать, а не подставка, зависит от качества твоей службы. Изредка вам даже позволят встречаться. Или ее поднимут на орбиту, или тебя ненадолго спустят на Землю. В благодарность за образцовое несение службы. Так и только так было бы лучше для всех, кроме подполья. Гаеву, потому что жив, в пределе и не последняя фигура, космофлот получил бы инициативного, авторитетного, проверенного в сражении командира среднего звена и эскадру, который можно затыкать любые дыры. Минбес был бы удовлетворен тем, что держит Гаева на поводке. Лояльные экс получили бы путеводную звезду. Глядите, чего можно добиться беззаветным служением. Правительство было бы довольно, потому что часть пары из котла ушла бы в свисток, а общество пошумело бы, да и успокоилось, примирившись с тем, что не бывает правил без исключений. «Жаль, что так не будет». Иоланта точно знает, что так было бы лучше всего, но инициатива в этом деле должна исходить от нее, только от нее, а не от главнокомандующей. Присциллоу Нил еще не впала в старческий маразм, чтобы прилагать такое от своего имени. «Сожрут сразу! За ересь, за подкоп под устое!» даже же Иоланта и сожрет!» Не без удовольствия. Сама же она ни за что не сыграет на руку главнокомандующей. А значит, дальнейшая судьба Эксмена Гаева плачевна. Жаль. Глупо выбрасывать на помойку хороший инструмент, только потому, что не умеешь держать его в руках. Но пока ни словом, ни жестом. Спрашивай. «Считает ли госпожа, что я выполнил задание?» «Ты уже задавал этот вопрос». Поморщилась Пресцилла. «Ответа пока нет. Не стану скрывать, многое говорит в твою пользу, но ты сам знаешь, когда мы будем иметь окончательный ответ. Не раньше. Это все?» «С вашего позволения, нет, госпожа. Разрешите задать вопрос генерал-поручику Севаконе?» «Разрешаю». Гаев совершил почти четкий полуоборот. Как будто в самом деле читал устав. «Да еще...» упражнялся в выполнении строевых приемов. Пучек глаза на начальство не стал, но сделал их оловянными. Где-то посмотрел научился. «Имеет ли госпожа намерение выполнить наш уговор? Я имею в виду свободу и безопасность для моей матери». «Госпожа имеет такое намерение», чуть брезгливо покривив губы, Иоланта подкрепила слова кивком. Уговор остаётся в силе. С чего бы мне нарушать его? Твоя мать жива и здорова. я Ей уже сообщили, что ты вернулся невредим. Могу ли я поговорить с ней? Думаю, сеанс связи можно будет устроить. Но позже. Почему позже, госпожа? Я столько времени... Сказано... Позже. Эоланта пристукнула ладонью по подлокотнику кресла. Все доказательства будут предоставлены тебе в свое время, включая не только разговор, но и личную встречу с твоей матерью. Обещаю. Я только хотел попросить госпожу... Попросить? Позже. присыла едва не усмехнулась. Уж очень униженным просителем выглядел сейчас Эксмен Уникум. Само смирение. Глаза долу. А какой был наглец редкостный, заглядение Обтесал его чужак, ничего не скажешь. Научил тактики. Всего одна просьба, госпожа. Ну? Внизу ведь тотальная эвакуация, верно? Так вот, я прошу никуда не эвакуировать мою маму. Всех ведь невозможно спрятать в убежищах, так? Давка будет, беспорядки, стрельба непременно начнется. Пусть лучше она остается там, где жила. Это заведомо безопаснее. «Убежден?» «Всецело, госпожа». «Подумаем». И снова начался долгий, то тягучий как патока, то острый как стилет, но изнурительный для всех допрос с минимумом новых результатов. Одно было ясно при ссыле – Гаев действительно убежден в том, что опасность Земле не угрожает. Убежден искренне, свято, стопроцентно. Бесспорно и послушно орудие чужака было бы свято убеждено в том же самом, не догадываясь, что им управляют. Но уж больно все это вычурно. Рококо в смятку. До сих пор чужаки всегда перли нахрапом, сокрушая эскадры и базы. Зачем им менять оправдавшую себя тактику? Из-за того, что оборона ближних подступов к земле гораздо сильнее всего, с чем они сталкивались прежде. Но не проще ли чужаку призвать в таком случае на помощь несколько ближайших собратьев? Недавние штабные игры показали, что силами космофлота можно отбросить или даже уничтожить одного чужака, максимум двух. Но навалившись втроем в пятером, они раздавят околоземную оборону, как тиски давят грецкий орех. В этом почти нет сомнений. Не дождавшись конца допроса, Ресцилла ушла, сославшись на занятость. Ей и вправду пора было проверить, как координируется поиск пропавшей цели. Накрутить хвосты кому следует, но главное, ей надо было подготовиться к встрече с высокой гостьей. Как бишь ее... кармена Ливейра. Дьявол ее забери. Политик. Небось, такая же холеная бесполезная стерва, как и Аланта. Два сапога пара. В к политикам Пресцилла была неоригинальна и хорошо знала это. Иногда она думала о том, как древние цари, все эти Рамзесы, Киры и Александры, умудрялись совмещать в себе ипостаси политиков и полководцев, часто впадая при этом в паранойю, но никогда в шизофрению. Она бы так не смогла. Хвала первом матери ей никогда не приходило в голову заняться большой политикой. да и зачем Чтобы попытаться вскарабкаться на самый верх и положить на это жизнь? Глупо. Нужно уметь годами упорной работы добиваться поставленной перед собой цели. Но гораздо важнее уметь правильно наметить саму цель. Космическая экспансия человечества. Вот мечта и цель. А все остальное, включая военную карьеру, лишь средство для ее достижения. Главнокомандующая понимала, что достигло не цели, а лишь своего потолка по реальной степени влияния на события. Именно сейчас был самый пик, а дальше пойдет только спад. Едва отступит опасность, как правительство тут же в десять раз сократит расходы на космофлот по причине малой отдачи и разорительности его содержания. Тем более, что основные средства будут брошены на воссоздание земной материальной базы, Без сомнения, часть военного флота обязательно будет сохранена. Мало ли что. Зато о мирном космосе можно забыть на десятилетия. Да и военные надолго сядут на голодный паёк. Есть ли альтернатива? Безусловно, даже две. Первая — битва с чужаками и поражение в ней. Иными словами, окончательный финал. Вторая — маловероятная битва и победа. Пусть ценой чудовищных потерь. Тогда и только тогда, под угрозой повторных атак, любимое детище удастся сохранить и обеспечить всем необходимым. Надо готовиться к сражению так, как никогда прежде. Пусть вероятность нападения становится с каждым днем все иллюзорнее. Плевать. Да, но какой ответ дать высокой гостье? За четверть часа до прибытия Кармен Главнокомандующая сбежала в душевую кабину. Смыть пот, размять тело, очистить от накипи мозги. Вроде стало чуть-чуть легче. Наскоро просушив волосы, Присцилла раздраженно собрала их в пучок на затылке. Пора было идти отвечать на вопросы. В сущности, на один единственный, главный вопрос, от ответа на который зависело все. «Да или нет?» «Да или нет?» Прогноз им подавай. Почему бы им самим не погадать на кофейной гуще? Высокую гостью водили по всей базе. По распоряжению Пресциллы, показывая ей все. От центра управления до гальюнов, от заглубленного на 300 метров в лунный базальт резервного командного пункта, поддерживающего прямое попадание тактической боеголовки, до ремонтных мастерских. От казарм, да единственной в мире опытной термоядерной установки, совсем не на Луне, купающейся в солнечной энергии, но из перестраховки и наличия в реголите «Гелия-3» построены именно здесь. На случай, если высокой гостье захочется осмотреть наружные постройки, в ангаре в полной боевой готовности стоял личный шестиместный луноход-главнокомандующий. Был приказ ничего не скрывать. Показной марафет не наводить, никаких работ не прерывать и на караул не командовать, ограничившись уставным приветствием. Дальнейшее, по мнению Пресциллы, зависело от самой Кармена Ливейра. Если она не напыщенная дура, то поймет и оценит рабочую, а не показушную атмосферу на базе. Если нет, наплевать. Хочешь смотреть — смотри. Не стыдишься выставиться незнанием — Спрашивай. В каких красках доложи правительство о готовности к отражению агрессии, тебе решать. Но делу мешать не моги. Пока еще присцила О'Нил, здесь единоличный диктатор. И если у тебя нет полномочий отстранить ее от командования... Ну, конечно же, нет. Коней на переправе не меняют. После — другое дело. Но о том, что будет после, мы еще успеем подумать. Или в этом не будет нужды, если Гаев все-таки ошибается. присыла сделала лишь одну уступку высокой гости, встретив ее не в своем кабинете, а несколько раньше. Поприветствовав, извинилась, деламал. На первый взгляд Кармен по сравнению с иными визитершами была ничего. Не кипятилась, не требовала немедленно изыскать духовой оркестр для исполнения встречного марша и красную ковровую дорожку не смотрела на персонал базы как орел на дерьмо, не срывала на адъютантессах главнокомандующие раздражения за собственную потешную неловкость, вызванную непривычкой к меньшей силе тяжести. Не зевала на показ и интересовалась делами космофлота. По всему, видно, не из чистой вежливости. Даже извинялась за глупость своих вопросов. «Сколько сейчас у вас боевых подразделений, укомплектованных эксменами?» «Всего одна усиленная эскадрилья? Мне кажется, их когда-то было больше, или я ошибаюсь? Нет? А почему же пилоты и эксмены летают на новейшей технике, в то время как люди, в том числе опытнейшие пилотессы, вынуждены довольствоваться старой?» «Глупый вопрос, но до уместный». присыла отвечала, не стесняясь в выражениях. «Пилотессы боятся Жанны Дарк». Перечень, связанных с ее использованием инцидентов, читается как роман ужасов. Мало того, что подразделению, оснащенному капсулами данного типа, практически невозможно ставить реальные боевые задачи, кроме как отвлекать на себя внимание противника. Где же прикажете искать смертников? Но, разумеется, не среди опытных кадров. Пилоты? Те тоже боятся, иной раз до поноса. Но разве им кто-то предлагал выбор? Никто ведь не принуждает эксменов идти на курсы подготовки. Просятся сами, причем в таком количестве, что среди добровольцев можно отбирать самых лучших, одного из десяти. А уж назвался пилотом, полезай в капсулу, какую дадут. И приноси пользу, хотя бы в качестве мишени. Гости удовлетворенно кивала чернейший как сажа и пышнейший как сахарная вата шевелюрой. Если Кармен доложит, а правительство отдаст под суд тех чинуш, что приняли на вооружение сырое изделие, то можно считать, что визит высокой гости уже пошел на пользу космофлоту. Быть может, эта оливковая Оливейра доложит и о том, что сплетни о каком-либо благоволении главнокомандующей кексменам лишены всяких оснований. В этом ей надо помочь. Престелла подумала, что не мешая сделать вид, будто она боится получить нагоняй за неоправданное расходование эксменского материала. А что, чем не ценный груз? Все, что выводится за пределы земной атмосферы, ценится пусть не на вес золота, так было когда-то давно, до плазменных двигателей, но на вес серебра — это уж точно. Плюс, нарушенное многочисленными стартами, экологическое равновесие, гибель природы, климатические сюрпризы. Нет главнокомандующий определенно нравилась гостья. В более спокойные времена, такую деловую и настырную, конечно, не прислали бы разбираться в проблеме. Явилась бы брюзглая, тупоумная мастодонтиха. Карьерные ступени Кармен были видны как на ладони. Активистка детской организации, наследниц Сандры Рамирос. Секретарь факультетской секции новофеминистской партии, где-нибудь в университете Каракаса. административная работа выдвижение в Ассамблею Латиноамериканской Федерации, работа в комитетах, выдвижение в Верховную Ассамблею, кооптирование в правительство. Без сомнения, Кармен Оливейра в свои 40 лет замахивалась на большее. Глядя на нее, Пресциллоу Нил с удовольствием вспоминала себя сорокалетнюю. Такую же энергичную, напористую, готовую расталкивать заплывших жиром мастодонтих, прорываясь мимо них на самый верх. С годами она стала мудрее. С самого верха непременно свалишься. Оттуда всегда падают, рано или поздно. Счастье, если успеешь состариться и уйти на покой, раньше, чем сорвешься и засквозишь со свистом. Лучше уж засесть чуть ниже, укрепиться и властвовать, как в древние времена властвовали надежные проверенные сатрапы в своих сатрапиях. Как сейчас назвать сатрапа? Сатрапка, что ли? Ужасно. Похоже на кличку мелкой собачонки. Сатрапиня? Сатрапесса? Лучше, но все равно не то. Значит, и не надо ничего менять. Сколь в свое время не чились всяческие комиссии по языковым реформам привести номенклатуру в соответствие, а многие чины и должности так и остались в мужском роде. Капрал, майор, губернатор, генерал-поручик а прав гаев нет такого обращения госпожи для штабных совещаний и прочих мест скопления генералов и офицеров рекомендовано обращение к коллегие а как главнокомандующая должна обращаться к младшему министру члену правительства но не члену комитета все таки госпожа жерновато сударыня чего доброго обидеться а обижать ее себе дороже не будем усложнять разрешило затруднение Кармен, мгновенно уловив причину первой же заминки. Вы присцила, я Кармен. Устраивает? Более чем. Вот и ладно. Кармен обаятельно улыбнулась, сверкнув белоснежными зубами. Терпеть не могу все эти церемонии. Вы тут, наверное, и не представляете себе, сколько нам приходится тратить времени на политес А хуже всего то, что он совершенно необходим. Ну, как вода для рыбы, что ли? Среда обитания. «Вам везет, вы командуете. А политик всего лишь влияет. Словечко там, словечко тут. Спичи, доклады, меморандумы. Разве дождешься, чтобы кто-нибудь взял под козырек и щелкнул каблуками?» Она заразительно засмеялась. «Зато вас проверять некому», — натужно пошутила Пресцилла. «У вас нынче и пресс под прессом. Чрезвычайное положение, шутка ли?» Нас некому. А, впрочем, вы правы. Но уж лучше бы душу вымотали проверками, честное слово. Вы не находите, что сечь себя самой извращение. Пусть лучше секут другие. Это как-то естественнее. Послушайте, а куда мы сейчас идем? К пусковым шахтам. Я полагала, вам захочется осмотреть всю станцию. Потом легкий обед. Потом, если на то будет ваше желание, допрос Гаева. Думаю... Удобнее всего это будет устроить в лаборатории специсследований. Гаев — это тот самый «Эксмен-Уникум», что был задействован в эгиде и недавно вернулся. Вороные, как углем нарисованные брови Кармен, удивленно изломились. Послушайте Пресцилла. «А на кой дьявол он мне сдался? Меня ведь интересует не его мнение, а ваше. Надеюсь, прогнозы развития событий, отосланные вами в главный штаб, были основаны не только на словах упомянутого «Эксмена». «Нет, разумеется. Половина личного состава флота в настоящий момент занята разведкой. И это не считая почти сотни беспилотных аппаратов. Радарный контакт с чужаками начисто отсутствует. Пресловутый «барьер» также исчез». «Ну вот, а вы говорите, половина личного состава, вы сказали? Ого! Да тут же у вас полно народу». «Как же вы размещаетесь, когда все на базе?» «Все новоприбывшие удивляются», — ухмыльнулась главнокомандующая. «Хотя всем доводилось открывать банку шпрот». «Ну и ну. А я-то, глупая, вам сначала позавидовала. Здесь у вас всегда такая духота. Бывает хуже. Добро пожаловать на Луну. Если угодно, мы можем спуститься в резервный КП, там гораздо прохладнее. Приятный контраст, но рискуете подхватить бронхит». А то и пневмонию. Выбираю пневмонию. Вниз, вниз. И скоростной лифт, поддавшись манипуляциям, забежавший вперед от ютантессы, распахнул свой зев. И принял ценный груз, и провалился на стоэтажную глубину. Здесь и впрямь было прохладнее. Послушайте, Кармен, разве вы родом не из тропиков? Штамп присцила. Штамп. Все почему-то думают, что раз латиноамериканская конфедерация, так обязательно тропики. Да еще влажные. О бандах вы забыли? О Фолклендах? О огненной земле? Между нами говоря, снежная она, а никакая не огненная. Я там выросла. Но к делу? К делу. Охотно отозвалась Пресцилла. Сколь неприятно было поболтать о пустяках, специальные уполномоченные ради пустяков на Луну «Не летают. Они возвращаются на Землю с информацией, которую, безусловно, можно было бы получить по радиолучу. Гораздо проще и быстрее, но главное, они привозят личные впечатления, способные повлиять на важнейшие решения при недостатке информации». И это правильно», — подумала Пресцилла. Правительство для того и существует, чтобы иногда принимать волевые решения вопреки логике и осторожности. Если бы это было не так, любую властную структуру вполне мог бы заменить электронный блачок умещающийся в кармане. Я слушаю. Правительство поручило мне передать вам свою глубокую озабоченность ходом событий, сказала Кармен. Только озабоченность? Да. Благодарю кивнула Пресцила. «Я озабочена не меньше, но можете передать правительству, что у меня все под полным контролем. План обороны не отменен, повышенная боеготовность сохраняется. В расчетный момент с Луны взлетит все, что летает. Боевое развертывание строго по плану. Если появится враг, он будет атакован силами, намного превосходящими все, что было до сих пор». Вы можете гарантировать, что враг не прорвется к Земле?» Опять 25. присыла вздохнула. «Ни в коем случае. Я могу только гарантировать, что космофлот сделает все от него зависящее. Возможно, удар, нанесенный по Земле, не будет для нее смертельным. Не исключено, что нам удастся не подпустить противника на дистанцию эффективного поражения. Но уверенности в этом нет никакой» как и в том, что в свете новой информации никакого удара вообще не последует? Разумеется. У вас есть конкретные предложения? Ну вот опять по кругу. Почему кто-то считает, что главнокомандующая должна нести ответственность за то, что находится вне ее компетенции? С какой стати? Простите, Кармен, но в мои обязанности входит недопущение прорыва противника к Земле. И не более того. Я не могу давать правительству советы о том, что надо делать, если нападение не последует. Лично я считаю с такой вероятностью, но, надеясь на лучшее, готовлю космофлот к худшему». «Правительству трудно последовать вашему примеру», — холодно сказала высокая гостья. «Готовиться к худшему для вас означает одно, а для Земли совсем другое. План гражданской обороны — предусматривает полное уничтожение практически всей созданной человечеством инфраструктуры и спасение части, значительной, но все-таки лишь части, населения в подземных убежищах. Мы спасаем не население, а цивилизацию в закапсулированном виде. Очень многое уже уничтожено. Очень многие объекты пока не удается уничтожить, поскольку они находятся в районах, охваченных гражданскими беспорядками. Если вы полагаете, что бунтуют одни эксмены, то вы глубоко заблуждаетесь. Сегодня мы были вынуждены ввести военное положение, но и среди военнослужащих предостаточно случаев неповиновения. Мы не можем расстреливать всех подряд и швырять ядерные бомбы на неподконтрольные нам объекты, иначе сбунтуются и верные правительству войска. И это только начало. Дальше будет хуже. Отказ от плана означает страшную угрозу, но продолжение его выполнения – угроза не менее страшная. В первом случае нас могут очень больно высечь, во втором случае мы высечем себя сами. Уже сейчас человечеству потребуется минимум 50 лет упорной работы, прежде чем оно сумеет худо-бедно восстановить статус-кво. Если план будет выполнен полностью, я не уверена, что на это хватит и двух столетий. Вы представляете себе, в каком положении окажется правительство, когда выяснится, что все это было напрасно? Простите, Кармен, никогда, а если? Пусть так. Но я хочу знать ваше мнение по данному вопросу. Мы сравняли с землей тысячи городов, и я уж не знаю, сколько поселков, деревень и хуторов. Промышленности практически больше не существует. Даже космодромов осталось всего лишь два. И то морских, потому что их недолго затопить. Но у нас еще есть около сотни крупнейших городов, уничтожить, которые, за отпущенные нам остаток времени мы можем лишь с помощью ядерного оружия. Вы понимаете, тяжесть последствий, лекарство горше болезни. Разумеется, будут применены заряды специальной конструкции, максимум энергии взрывной волны и минимум радиоактивного заражения. Но и это далеко не панацея. К тому же, Нет никакой гарантии того, что противник исключит из списка целей озера расплавленного шлака. Замаскировать их мы уже не успеем. Энергия их аннигиляции будет настолько чудовищна, что все уже принятые нами меры, возможно, не достигнут цели. Мой вопрос можно сформулировать так. Как поступили бы вы, лично вы, на месте правительства? «А что я теряю?» — с досадой подумала Пресцилла. «В случае ошибки не останется даже трупов. Кто кому сможет тогда предъявить претензию?» «Ноль нулю?» «На месте правительства я бы рискнула прекратить дальнейшее уничтожение наземных объектов, ограничившись где-то возможно их маскировкой», — твердо сказала она. «Это разумный риск. На убежище следует задействовать по полной программе». Если все же случится худшее, некоторые из них, возможно, уцелеют. То есть вы предлагаете приостановить выполнение плана гражданской обороны? Сейчас же спросила Кармен. Я ничего не предлагаю. Я только сказала, как поступила бы я, будучи облеченной законной властью и пользуясь доверием населения. Это одно и то же. Одно мгновение пресс-сыла колебалась. Пусть так, ответила она. Я предлагаю приостановить выполнение плана в деструктивной его части. Это вполне официальное предложение. Его можно зафиксировать. Вы хотите, чтобы я сделала это? Конечно. Напишите короткую докладную на имя президента Конфедерации. На имя Верховный главнокомандующий вы хотите сказать. Хорошо. Я напишу.